Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся в воровстве интендантских чиновников. Потом было дело о перемещении войск на Прусской границе. Потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом в списке, наград к Новому году. Потом было донесение Воронцова о выходе Хаджимурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.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 Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 1945 года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидность лезть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий. Не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а был вполне уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и не согласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.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 провести 12 раз сквозь тысячу человек. Николай. Подписал он своим неестественным огромным росчерком. Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутонов была не только верная мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.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 О да, это был искусный ход Мэттерниха, чтобы причинить нам затруднение. В этом месте разговора вошла императрица своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай. За столом Николай рассказал о выходе Хаджимурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.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 Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегер, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.